партизанская война. От всего Сашиного полка осталось только две роты. Отряд фарватеров злодейка судьба потрепала не меньше, но в целом сводное подразделение можно было назвать батальоном. Впрочем, классификация не интересовала даже самого Комарова. Он видел главное, отряд еще мог сражаться. Укрывшись в лабиринтах кварталов улиц и дворов Северной пустыши, Солдаты и ополченцы переводили дух, заряжали оружие и готовили еду в брошенных разбежавшимися уличными торговцами пищевых синтезаторах. «Что это?» – с подозрением взглянув на содержимое тарелки, спросил комаров. «Паштет!» – невозмутимо ответил турист. «Моллюски, медузы, немного рыбы. Питательная ценность просто невероятная. Сто усваиваемый белок». «Завтрак туриста!» – высказался Гориков. «Сейчас ужин!» – поправил командир ополченцев. «Один черт!» – Игорь махнул рукой. «За вашими виртуальными декорациями все равно не поймешь, утро или вечер». «Да еще дым кругом!» – поддержала его Люся, с аппетитом уплетая питательную смесь. «А ничего, вкусно!» «По вкусу похоже на авокадо», – подняв глаза к небу, предположил Комаров. «Ты пробовал авокадо?» – удивленно спросила сестра. «Нет, потому и говорю», – ответил Саша. «Сказать просто дрянь было бы слишком мягко». «Зря ты так!» – Игорь покачал головой и, отправив в рот очередную ложку паштета, причмокнул. «Дрянь, дрянь и рознь!» Монарх наблюдал за поведением землян с плохо скрываемым раздражением. А наивный Элберис смотрел на братьев по оружию слегка удивленно. Лишь и посредник понимали, что при помощи незатейливых шуток пришельцы снимают накопившееся напряжение. «О, так и знал!» – Комаров сделал вид, что выковыривает из зубов нечто твердое. Устриц перемололи вместе с раковинами. А медузы при жизни назывались Цианеями, поддержал его Голиков. «А рыба-шар», — угрюмо буркнул Дарис, — «заканчивайте этот балаган, ладно?» «Слушай, помазанник зарат устры», — Игорь заинтересованно взглянул на монарха. «Давно хочу спросить, откуда вы здесь взялись?» «Кто мы и где здесь?» — по-прежнему мрачно переспросил Дарис. «Вы, авестийцы, люди, обитающие на этой планете!» Голиков махнул рукой в сторону зарева, которая пробивалась даже через плотный строй ложных голографических образов. Нелегальные проекции и дым от пожаров накрывали все кварталы северной пустоши своеобразным маскировочным одеялом. «Тебе подробно или вкратце?» – с изрядной долей сарказма спросил монарх. «Эволюционная теория, большой взрыв или вселенский разум? Выбирай раздел!» «Ты не ёрничай!» – Игорь снисходительно махнул рукой. «Просто чем дальше я нахожусь на Овесте, тем лучше понимаю, что вся ваша жизнь, если не грандиозный блеф, то как минимум виртуальный эксперимент в чистом виде». «Это ты перегрелся!» – дарис махнул рукой. «После Земли к нашему климату привыкнуть сложно». «98% поверхности планеты покрыта водой!» Не обращая внимания на комментарии, Овестийца продолжила рассуждение Голиков. Ваши пресловутые материки по меркам Земли – заурядные острова. Если опираться на строго эволюционный подход, вы сейчас должны бы походить на дельфинов или на лягушек, но никак не на людей. Ведь вся жизнь планеты сосредоточена в море. Даже животных на ваших карликовых континентах нет, только люди. «Животных истребили в процессе развития цивилизации», – возразил Дарис. «Баранов, словно проснувшись, вступил в спор комаров». «А при здесь бараны?» – удивился монарх. «Я вдруг вспомнил, что однажды обозвал подчиненных баранами, и они меня прекрасно поняли», – пояснил Саша. «У вас водились бараны?» «Возможно, но я этого не помню», – дарис ухмыльнулся. «Но ты знаешь, что это за зверь», – продолжал допытываться комаров. «В общих чертах», – согласился монарх. «Курчавая шерсть, копыта, у самцов рога, постоянно блеет». «Что и требовалось доказать?» — удовлетворенно сказал Голиков. Бараны и прочие животные постепенно исчезли, но зато в качестве компенсации на вести расплодились ослы. «Они-то и слопали бедных овечек», — добавил Комаров и рассмеялся. «Да что вы ходите вокруг да около, не выдержав?» — взорвался Дарис. «Неужели нельзя объяснить все по-человечески?» «Можно», — ответил Голиков, «но прежде ответь еще на один вопрос. Мы — пришельцы?» Вне всякого сомнения, монарх убежденно кивнул. «Тогда почему у вас, как на Земле? Разве что чуть более высокоразвито?» «Не понимаю», — признался собеседник. «Понимаешь», — Игорь похлопал его по плечу. «Только не хочешь признаться в этом даже самому себе?» «Ведь комбинация на самом деле складывается из двух пальцев. Зародиться и пройти все стадии развития непосредственно на Овесте вашей цивилизация не могла, а значит, ее доставили сюда на блюдечке». То доставил вопрос но факт на лицо вы такие же пришельцы как и мы ну а теперь сопоставив генетическое соответствие и облик людей единую языковую группу до да боли схожие законы общественное устройство и уклад жизни здесь и на земле что получается земляне произошли от вестийцев неожиданно выпалил крепившийся до последнего момента алберис молодец с явной издевкой оценил высказывание парня комаров «Железный человек. Нержавеющая логика». «Постойте, что вы хотите сказать?» — не обращая внимания на реплику подданного, спросил Даррис. «Что мы здесь колонисты? И по происхождению земляне?» Монарх рассмеялся, но смех его был не слишком искренним. На сколько веков назад ты можешь проследить историю своей планеты?» — чуть повысив голос, спросил Игорь. «Что было в докомпьютерную эру?» «Где свидетельство о существовании древних цивилизаций? Что скрывают мёртвые глубины?» Услышав последний вопрос, монарх резко оборвал свой смех и взглянул на Голикова так, словно тот неожиданно вспыхнул синим пламенем. Реакция дариса насторожила всех присутствующих, и даже Турис, ранее не проявлявший к беседе никакого интереса, оставил тарелку с паштетом и покосился на монарха. «Что ты имеешь в виду?» – выделяя каждое слово, спросил дарис «Всё то ответил Голиков. «Жители вашей планеты говорят практически на одном языке, и, судя по опыту Люси, здесь каким-то образом замешаны мёртвые глубины. У меня не было времени для глубокого анализа, но кое-что обдумать я уже успел». Заявление Игоря оказалось неожиданным. Не только для авистийцев, но и для землян. Гумаров удивлённо взглянул на сестру, но та лишь пожала плечами. «Я... «Я не знаю», — растерянно пробормотал монарх. «Посредник спрашивал у меня примерно о том же, возможно, ему что-то известно». Теперь все взгляды устремились на фантома, который до сих пор терпеливо молчал, словно надеясь, что его персоны обсуждение не коснется. Он развел руками и нехотя сказал. «Я задавал подобный вопрос, но только вашему величеству. Господин Комаров...» также не смог на него ответить, а наша очаровательная Люся побывала в двух шагах от разгадки тайны пресловутых глубин, но, к сожалению, так и не вспомнила о своем путешествии через пролив ничего существенного. Я убежден, друзья мои, что вопросы командора Голикова абсолютно справедливы. Весь этот мир — лишь фасад, за которым скрывается некто или нечто, недоступное нашему пониманию. Вполне возможно, что мёртвые глубины – это ключ к заветному ларцу с ответами на все вопросы мироздания. Но для начала нам следует найти отмычку к самим глубинам. «Так, стоп!» – вмешался Комаров. Происходит одно из двух – или я начинаю терять сознание, или вы начинаете бредить. Нас загнали в нору и теперь пытаются замуровать её вход. Та она горит натуральным огнём по всей площади. К власти на Довесты пришел правитель, помешанный на терроре еще похлеще Зайнулина. А вы сидите и рассуждаете о происхождении видов и необъятности вселенной. Зачем правителю понадобился террор? Почему он не удовлетворился простым захватом киберпространства? Почему фортуна до сих пор не смирилась с нашим присутствием на планете и не заработала как раньше? Посредник взглянул на Сашу с осуждением. Разве эти вопросы не относятся к делу? а устойчивость Люси к излучению глубин, а провалы в ее памяти. Да-да, не удивляйся, еще доктор Азирис с помощью сканеров выяснила, что в сознании девушки имеются заблокированные участки. Я проверил информацию доктора и убедился, что возникли эти белые пятна совсем недавно, не раньше, чем госпожа люси прибыла на Тану. То есть не на острове Пса, а в момент форсирования пролива. Что увидела наша юная соратница сквозь толщу воды? И не связано ли её скрытое знание со всем, о чём мы тут рассуждаем?» Убедил, Комаров состроил кислую физиономию и чуть поднял руки. «Однако придётся свалить умственные изыскания в практическую деятельность в одну большую кучу. Если мы будем сидеть на месте, нас очень скоро поджарят, как тех баранов». «Вы предлагаете организовать отпор?» – спросил Элберис. «Так точно, товарищ Стальной», – согласился Комаров. «Отпор по всем правилам ведения подрывной деятельности». «Партизаны не сдаются», — вспомнил посредник Сашину фразу. «Ваше сопротивление вызовет волну ответного насилия». «Волна будет в любом случае», — возразил Комаров. «Возможно, вам в это трудно поверить, но военная наука доказано, что армия, которая дерется до конца, теряет гораздо меньше людей, чем та, что складывает оружие в разгар боя». «Если драка происходит не при фермопилах», — буркнул Игорь. «Молчи, Брут!» – процедил сквозь зубы Комаров. «Я тебя убедил, посредник?» «Нет, конечно», – Фантом пожал плечами. «Агитатор ты бездарный, однако воевать умеешь, так и быть дерзай. Перед гражданами я тебя поддержу». «А я перед фарваторами», – заверил Комарова турист «Они тебе поверят, тем более, что отступать им некуда». «Стальной, поднимай батальон», – с воодушевления приказал Комаров. «Начинаем подпольное контрнаступление».